Вестибюль, ковровая дорожка, бледный свет, заливающий холодное пространство комнат. Рос двигался на обум, рассчитывая только на то, что расположение помещений в его собственном доме ничем не отличается от планировки других особняков. Широкая винтовая лестница, картины в золоченых рамах на стенах, серебристый серый дубовый паркет и оливковые тона обивки кресел. Со вкусом подобранный интерьер. Вряд ли обошлось без влияния покойной жены и аристократки. Прислуги, как и положено, не видно и не слышно. Лишь шелест ног на черной лестнице. «Где кабинет? Где он?» Чуть слышно прошептал Джевич, дабы в руки своей спутницы. «Должно быть где-то здесь», — столь же сдавленно ответила Фэм, кивая на широкие резные двери с начищенными до блеска медными ручками в виде звериных лап. «Уверены». Проклятие рос! Это же ваш дом, а не мой, тихо вспылила женщина. Тогда давайте на удачу. А что оставалось делать? то то будет разговоров, если они ошибутся и окажутся в спальне. Рос мысленно ухмыльнулся. Ну что ж, одной сплетни станет больше. Какая, собственно говоря, разница? В спальне тоже не мешало бы поискать. Так, на всякий случай, вдруг двойник предпочитает на сон грядущее полюбоваться на вещицу, без которой настоящий лорд Джевидж не может считаться полноценным человеком. Символ унижения и в какой-то мере уничижения, если поразмыслить. «Хорошо, вы устроились», – заметила Фейм, едва они оказались внутри. «Уютно». Оказавшись впервые в личном кабинете канцлера, она сразу поняла – Хозяин этой комнаты проводил здесь все свободное время, когда не спал, а, возможно, и отдыхать предпочитал не в кровати, а на низкой кушетке, застеленной каневским одеялом из кузьей шерсти. Книги в шкафах читаны перечитаны, труды по военной и общей истории, мемуары великих людей, энциклопедии и справочники. На столе стопкой лежали подшивки газет за несколько лет, какие-то толстые папки, переплетенные в кожу тетради. Под окном была специально сделана полка со стеклянной крышкой, чтобы всякие желающие мог обозреть набор боевых наград бывшего маршала. Слуги вытирали пыль сверху, стекло аж блестело, но бархат подушечек, на котором покоились ордена, подвернулся сероватой пудры многолетней пыли. От созерцания Фейм отвлек недовольный шепот Милорда. Не стойте ради всего святого и не глазейте по сторонам. Когда все кончится, я обещаю устроить вам экскурсию. А пока за дело, мистер Сермат. Не похоже, чтобы самого канцлера этот почти воровской визит в родной дом тронул до глубины души или заставил испытывать какие-то сильные чувства. Рос деловито обыскивал каждый шкафчик, каждый ящик, а там, где натыкался над замок, пускал в ход отмычку, полученную во временное пользование от профессора Коринея. Хитроумный крючок, как утверждал метр, помогал далеко не всегда, но честно предупреждал, если в запоре использовалась магия. Он становился теплым на ощупь. Нял Коринея, как и положено магу, оказался полон сюрпризов. И дело не в подозрительной отмычке, а в активном и непосредственном участии во всех делах лорд-канцлера. Никто ведь не просил его, ехать на правобережье, сторожить и присматривать. Рос решил, что пожилому человеку не хватает в жизни острых ощущений, в то время как его спутница продолжала верить в альтруизм профессора. Было в этой комнате что-то очень личное, описывающее характер Джейвиджа полнее, чем все эти шокирующие истории, доступные широкой публике. И Фейм отчаянно пыталась уловить странную взаимосвязь между вещами предметами обстановки и живым человеком. Вообразить, как он приходит сюда, усталый и мрачный, садится в массивное кресло, похожее на трон средневекового короля, такое же неудобное на вид, берет в руки перо. Помнит ли перо касание его твердых, сильных пальцев, привычных скорее к или плашу, чем к тонкой работе? Помнит ли кушетка тяжесть его тела, а маленькая плотная подушка, набитая овечьей шерстью, его сны. Потому что лорд джевич все забыл. Мистерис Эрмат почти лениво выдвинула один из ящиков секретера и потеряла не только дар речи, но и чувство времени. Ее взгляд намертво прикипел к такой знакомой хрустальной шкатулке. Через толщу чистейшего, словно озерный лед стекла, серебро маски казалось сияющим внутренним светом почти слепящим глаза, лицо Джевидджа, лицо крайне скрытного, сурового и непроницаемого человека, того, кто никогда не пустит внутрь своей брони, чей дух неимоверно силен и одновременно хрустальных хрупок, а потому неприкосновенен никаким глубоким чувством. И там там за многолетними наслоениями внутренних запретов, За коркой убеждений и броней принципов жил незнакомец, постучавшийся несколько недель назад в дверь вдовы Эрмаат. Открытие, ошеломившее Фэймрил до да спазмов в горле, не дававших издать ни единого звука. Что там у вас? спросил делавитый рос. О-о! Он несколько минут задумчиво изучал личину, при этом хмурясь, щуря глаза и кусая внезапно пересохшие губы. Ему тоже не понравилось увиденное. Я бы на вашем месте, Феймрил, не стал бы и лишнего мгновения доверять этому человеку. Вынес рос свой вердикт. Я бы бежал от него куда подальше. Поздно бежать. Слишком поздно, даже если гнать станет прочь, не убегу. Но это тоже вы, Милорд? Значит, мой жизненный опыт и память не самые лучшие в подлунном мире, отрезал он. Но они опыт и память мои. Они принадлежат по праву только мне. И я хочу получить все это обратно. И я получу. Он получит. Теперь Фейм от чего-то совершенно не сомневалась. Он получит все сполна. И любой ценой. Поздно отступать, моя дорогая мистрис Сермат, Сказал тем же тоном, которым должно быть, отдавал приказания своей южной армии, стоя на холме Эгрейс. Газеты писали, что позиция была настолько удобна, что артиллеристы вражеских расчетов могли видеть маршала Джевиджа сидящим на лошади, но он все время оставался в недосягаемости орудийных залпов. Помнится, Феймерилл очень сожалела о недостаточной дальнобойности кихтанских пушек. «Наверное, подумал, что я не хочу возрождать к жизни такого человека», – подумала она отрешенно. «А я хочу?» И сама же ответила. «Я хочу!» чтобы он вернул свое детство, юность, молодость, чтобы воскресла его память о родителях и о первой влюбленности, чтобы ужили воспоминания о победах и поражениях, о людях и странах. Этого нельзя лишать никого, даже такого человека. Вещица бросилась в глаза внезапно, как будто пряталась до поры до времени под шапкой-невидимкой. Только что глаза Фэйм скользили по ровным рядам фолиантов, игнорируя название и не замечая богатство иных переплетов. И вдруг резкий внутренний толчок, от которого закружилась голова и внизу живота разлилась тупая ноющая боль, совсем как во времена девичества. И разливается за грудиной жидкий огонь нечеловеческого страха, того самого которые испытывают должно быть пленники упущением все творца во власти жестокого палача ничто не может отвратить боль и ужас пытки и ожидание муки еще страшнее а смерть не слышит отчаянной мольбы об избавлении нет спасения нет его не прося пощаде. хладный блеск остро наточенного скальпеля жар раскаленного клейма свист плети Фейм. «Что с вами? Что вы увидели?» «А?» Стоять возле книжного шкафа, а потом вдруг обнаружить себя лежащей на кушетке несколько неожиданно. При том, что Рост Джейвич, похоже, смертельно напуган и не скрывает этого. Его пальцы едва заметно дрожали, когда он осторожно вытер платком тоненькую струйку слюны, вытекшую эфемрил из угла рта. Словно у совсем маленького или умственно отсталого ребенка. Тут бы устыдиться, но все чувства женщины притупились, раздавленные мощным магическим ударом. «Вы словно остекленили. вспомнили что-то?» Феймрил тщательно сосредоточилась, но в голове стоял сплошной туман, мудный водоворот отвратительных ощущений без проблеска мысли. «Никаких воспоминаний, кроме отголоска боли где-то чуть ниже пупка?» «Нет, но я, кажется, нашла». Язык ворочался медленно, И получилось как-то неуверенно, но Джевич сразу поверил. Где? скинулся он. Дова махнула рукой в сторону кожаных книжных корешков с золотым теснением, стараясь даже не глядеть в том направлении, чтобы желчная горечь снова не наполнила рот. Там ничего нет!